В-третьих, требуется, чтобы идея была привита действительности, была ей имманентна, чтобы не только существовало множество верующих сердец, а чтобы, подобно тому, как закон природы правит чувственным миром, конституировалось, беря источником сердца, Высшая жизнь мира — царство, осуществляющее для себя примирение Бога с собою в мире, чтобы оно, царство, конституировалось не как небесное потустороннее царство. Эта община есть царство Божие на земле, в церкви, «Где двое или трое, — говорит Христос, — соберутся во имя м о ё так Я буду среди них». Идея лишь постольку существует для духа, для субъективного сознания, поскольку она реализуется в действительности. И она должна не только достигнуть завершения в сердце, но и завершиться в действительности, стать царством действительного сознания. Идея, долженствующая быть познанной человеком, самосознанием, должна вообще стать для него объективной, дабы он поистине постиг себя как дух и был в Им постигнут дух, дабы он, следовательно, был духовен духовным, а не чувственным образом. Первое объективирование уже наличествовало в первом непосредственном сознании идеи, где оно являлось как н е к о й единичный предмет, как единичное существование некоторого человека. Вторую объективность представляла собою духовное поклонение и общение, расширенные до церкви. Можно было бы представить себе некое всеобщее общение любви, мир благочестивых и святых, мир братства, овечек и духовного баловства. божественную республику, небо на земле. Но на земле ничего такого не имелось в виду. Этой фантазии указано место на небе, то есть где-то в другом месте, а именно в смерти. Всякая живая действительность нуждается, кроме того, еще в совершенно другого рода чувствах, учреждениях и делах. Сначала при первом появлении христианства говорится я м о ё царство не от мира сего», но реализация и не могла. и не должна была стать мирской. Другими словами, законы, нравы, государственные устройства и вообще все то, что входит в состав действительности духовного сознания, должно стать разумным. Царство разумной действительности есть совершенно другого рода ц а р с т в о должно быть организовано и развито внутри себя мысляще с умом. Момент самосознательной свободы индивидуума должен получить свое право против объективной истины и объективного веления. Именно в этом состоит истинная, действительная объективность духа В форме некоего действительного земного как государства, подобно тому, как философия есть объективность, имеющаяся в форме всеобщности. Такая объективность не может существовать в начале, а должна произойти путем проработки духом, мыслью. В христианстве это существование в себе и для себя интеллектуального мира, духа, сделалось предметом всеобщего сознания. Христианство возникло из иудейства, из осознавшей себя отверженности, иудейства. представляла собою с самого начала чувство собственного ничтожества жалкое состояние низость, где не было ничего такого что обладало бы жизнью и сознанием это отдельная точка на земле сделала позднее в свое время всемирной исторической и в этом э элементе ничтожества действительности весь мир, беря как раз своим исходным пунктом этот принцип, поднялся в царство мыслей, так как указанное «ничто» перешло, превратилось в положительно примиренное. Этого второй раз сотворенный мир, возникший после первого, только в нем Дух понял себя как Я, равное Я, то есть как самосознание. Этот второй сотворенный мир Выступил сначала в сознании в форме чувственного мира, в форме чувственного сознания. То, что в него входило от понятия, отцы церкви заимствовали у упомянутых философов. Заимствовали три единства, поскольку в нем есть разумная мысль, а не голое представление – равно как и другие идеи. Но их отличие вообще от этих философов заключается в том, что для христиан этот умопостигаемый мир носил вместе с тем характер непосредственной чувственной истинности – Характер обычного происшествия имела ту форму, которую оно должно иметь и сохранить для философски необразованных большинства людей.